Глава двадцать пятая Я молча слушала разговор. Хм, не знала, что Попова завистлива. Вон как её завела моя фраза про инфантильность Леси. Оказывается, Аня жаждет денег. «За время нашей совместной работы у меня не возникло повода подозревать ее алчности. Она подчас приносит в офис булочки, конфеты, может заплатить в нашей столовой за обед коллеги, забывший кошелек в кабинете. А потом, когда та будет возвращать сумму, махнуть рукой, мол, перестань, такая ерунда. Если хочешь, в конце концов, можешь мне завтра супчик купить. Но комплексная еда в нашей харчевне совсем недорогая». На выпечке тоже не разоришься. А про большие суммы мы никогда с Аней речи не вели. И вот я слышу от нее такие слова в адрес женщин, которым повезло с богатыми мужьями. Нехорошо. Если сотрудник страстно мечтает стать обладателем крупного счета в банке, то он может ради исполнения своей мечты решиться и на... на предательство служебных интересов, скажем так. Агенты-перебежчики и те, кто продает секреты врагу, не редкость в рядах спецслужб разных мастей. При поступлении к нам на работу нужно пройти массу тестов, побеседовать с психологом. Аня благополучно миновала разные ловушки, не попалась на каверзных вопросах, которые определяет Скупердяя, завистника, вруна. Но люди обычно готовятся к опросам, знают, что, как и кому отвечать. «Правда об их характерах вылезает спонтанно в самом простом разговоре. И теперь мне хочется знать, на что Аня готова за золотую кредитку. Лично я не против денег, но кое-что не стану делать даже за миллиарды. У Поповой тот же принцип или ее волнует исключительно цифра на счете?» «Танюша, что случилось?» — окликнула меня Буля. «У тебя такой вид?» Я встряхнулась. Просто размышляю, почему Мартина, решившись на суицид, не подумала о дочке. Мать не вспомнила об Анфисе, потому что не все родители любят своих детей. Завтра поеду к Юферовой. Надеюсь, после разговора с ней у меня появится более полное представление о том, что за человек была Марта Столова. Аня, ты пока не встречайся с Егором. Мне надо сначала услышать, что Валентина скажет. Просто походи по институту, «Порасспрашивай людей об обоих столовых, собери сплетни. В навозной куче можно найти жемчужное зерно». Таня вспоминает басню Лафантена в переложении Крылова «Петух и жемчужное зерно». Навозную кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно. «Не нравится мне все это», — опять сказал Ватагин. «Что именно? Уточните, пожалуйста», — попросила я профайлера. «Зачем нам Егор?» — продолжил Александр Викторович. — Возможно, он убил свою сестру. Но мы ведь ищем не того, кто лишил жизни Столову, а мужчину, от которого Мартина родила Анфису. — Мне тоже все, с чем мы неожиданно столкнулись, весьма не нравится, — кивнула я. В особенности то, что за последний год Столовы стройными рядами отправлялись на тот свет. Елена, Владимир, Ксения, теперь Мартина и Галина. Может, их смерть не случайна? «И как это приблизит нас к отцу Анфисы?» — не успокаивался Ватагин. «Расследование уезжает в сторону». «Нет, просто становится верным», — не согласилась я. «Охватывает все большее количество людей, и, на мой взгляд, мы уже начинаем подбираться к таинственному мужчине». «Не побеседую я с Лесей, не случилась бы встреча с Каравайкиным». «А кто сказал про Юферову? Илья?» До этого мы считали, что у Мартины не было закадычных подружек. И все равно мне как-то не по себе. Уперся в Атагин, на душе тревожно. Боль пошла к шкафчику. Александр Викторович, сейчас сварю вам капучино, угощу замечательным печеньем. Моя душа от такого угощения мигом перестает метаться, рыдать и становится благостной.